46. Пиковая дама была рядом. Старый больничный лифт гремел суставами, спускался вниз, а она носилась вокруг рюминых. Вихрь на серебристых стенках кабины. По железным листам ползли и извивали щупальца, соединялись узлом на потолке. «Игнорируй ее», велел Антон. «Легко сказать. Марина потупилась в пол, будто в полуметре. не Никише лад». Долина смертной тени не разворачивала крылья. Аня больше не сопротивлялась. Тряслась на отцовских руках. У нее снова начался припадок. Слюна запятнала хирургический халат, запястья и щиколотки девочки были сцеплены обрезками простыни. Разрывая зубами ткань, Антон вспомнил, как пришел в родильное отделение и застал семью дремлющей, а по палате пикировали божьи коровки. «К счастью», — сказала потом Марина, — «их ребенок был особенным». Жучки это знали и пришли ее навестить, волхвы насекомого мира. И ведьма знала. Потому с такой злобой присосалась к Ане. Дочь выглядела совершенно истощенной, но весила, словно на несколько килограммов больше, чем вчера. Не принадлежали ли эти килограммы подселившемуся демону? Но демон или нет, Антон целовал горячий лоб и крепко держал бесценную ношу. Его любовь сводила тварь с ума, заставляла метаться по кабине. Лифт отворился. Технический этаж был готовой декорацией для уровня компьютерной игры. Матовые стены из толстых стеклянных блоков покрылись каким-то жирным желтым салом. Ящики и поддоны валялись под ногами. Пронумерованные кастрюли, огрызки капельниц. Зато лампы горели ровно, его ветра остался наверху. «Юра! Сюда!» — позвал Смирнов. Рюмины распахнули двустворчатые двери. Операционную заливал белый, электрический свет, ни о какой санитарии речь не шла. Побелка отслаивалась, кафель висел на соплях, бетонная крошка устилала коробки и торчащие посредине помещения допотопного вида операционный стол — металлическую лежанку. «Она напала на медсестру», — сказала Марина. «Не прячется, значит». Антон с величайшей осторожностью передал Смирнову дочь. Экзорцист уложил Аню на стол, убрал локон, прилипший к впалой щеке, закрепил на груди и бедрах ремни. «Времени мало», — сказал он. Из заняного горла вырвался стон, похожий на скрежет пилы или на треск веток валежника, сквозь который продирается кто-то. «Что это?» — Марина заметила сверток в руках Смирнова. Он раскладывал вдоль трепещущего тела девочки шприцы, дефибриллятор, портативный кардиограф. «Что вы задумали?» «Боюсь, вам не понравится». Смирнов подсоединил электроды. «Папа!» Антон склонился над дочерью. Конвульсии прекратились. Аня смотрела в пустоту, покрасневшими глазами ей было явно тяжело контролировать веки. «Я здесь, зайчик». «Папа, где мы?» «В подвале», — шепнул внутренний голос, — «вместо того, чтобы отдать тебя профессионалам, возимся в подвале с бывшим терапевтом и по совместительству психом». Этот умный, вкрадчивый голос пытался дезориентировать, внушить сомнения, вил мухой над умирающей надеждой. «Мы в хорошем месте, вслух», — вслух сказал Антон, — и мама тут». «Солнышко мое!» — Марина погладила дочь по волосам. «Давайте уйдем», — попросила Аня тихо. «Папочка, мне очень страшно». «Обязательно, но прежде мы вылечим тебя». «Я уже здорова, давайте уйдем». «Не разговаривайте с ней», — Смирнов отстранил родителей от лежанки. «Это не ваш ребенок сейчас». «Он врет», — закапризничала Аня. «Ему завидно, что у вас есть ребенок, а его сын...» Тварь на столе ухмыльнулась губами Ани. «Его сын сдох в муках и, умирая...» «Слышишь, папочка...» Умирая, он видел в окнах проносящегося мимо поезда меня. Аня выгнулась с дугой, слюна брызнула веером, затрещали путы. «Ты не причинишь мне боль», — сказал Смирнов. «И ты меня не остановишь». «Причиню!» — задергала ножками Аня. «Ой, причиню! Спорим? Папа выпьет залпом бутылку пива, если я проиграю. Он любит пиво. И коньяк, и водку. Скажи, папа!» Антон тряс головой. Марина закопалась лицом в его футболку и плакала. «Он дурной отец», — доверительно сообщила Аня Смирнову, наполняющему шприц бесцветным раствором. «Его папа тоже был дурным отцом и алкоголиком. Яблони от яблони! Куалис патр талис филиус! Не плачь, мамочка, поезжай в Москву и купи мне гроб! Дорогой ореховый гроб! Пусть стоит в твоей гостиной, эгоистичная тупая дрянь!» «Где моя дочь?» — проскулила Марина. «Что ты с ней сделала?» «Она купается!» — заверещало чудовище на столе. «Такая холодная вода! Такое хорошее место! Здесь мальчик умер во время операции! От улыбки во все лицо лопались белые губы! Умер! Умер! Умер!» а врачи скрыли медицинскую ошибку, и второй мальчик умер кровью истек. Дай ножницы, я покажу!» Волнистый локон соскользнул с виска и полетел на грязный пол. За ним посыпались целые клочья волос. «Это все трюки», холодно», — холодно сказал Смирнов. Повернулся к родителям. «Гадина не отстанет от Ани, пока та жива. Я попробую удалить пиковую даму. Но есть сложность». Я вколю сильный токсин, вызову фибрилляцию желудочков. Сердце остановится. В состоянии клинической смерти... Будто пучок ножей вогнали под ребра Антона. Он захлебнулся от ужаса. «Нет! Я не позволю!» Смирнов продолжал спокойно и твердо. «Она умрет и так, и этак. Но в состоянии клинической смерти дама бросит ее тело. Три минуты, я обещаю, три минуты, и я реанимирую ее». все процессы обратимы. «А если нет?» «Антон!» — закричала шокированная Марина. «Мы уходим! Мы не дадим ему убить нашу дочь! Он же ненормальный!» «Она у вас не спросит», — сказал Смирнов. Он смотрел в глаза Антона. Голова готова была взорваться изнутри, как переспелая тыква, оросить кафель мозгами. Как только вы срежете веревки, дама убьет и вас, и носителя. «Ты не доктор!» — прохрипел Антон. «Дама паразитирует. Она уничтожит объект и переметнется в новое тело. Аня здоровая, молодая. Да, опасно, но я смогу запустить сердце снова». Антон разразился отборной руганью, впился в щетину ногтями, зарычал. «Рычи, папочка, как собака рычи! Аф, аф, полай для меня, поможет!» «Вы рискнули бы собственным сыном?» спросила Марина, хватая Смирнова за грудки. «Да», — ответил он, не раздумывая. «Если бы мне выпал шанс, я бы это сделал!» Марина медленно опустила руку. «Вы же чувствуете! Вы знаете, что я прав! Я здесь только ради Ани! Я когда фото ее увидел, она же ангел!» «Ангел!» — повторил Антон. «Слезы заволокли палату и извивающуюся на столе девочку!» «Я бы не пошел с вами, если бы не она!» «Забери ребенка», — шептал голос в черепной коробке, «позови настоящих врачей». Но сквозь увещевание Антон услышал тишайший хрустальный перестук колокольчиков. Так работало предчувствие, оповещавшее его о скором рождении дочери, о звонках Марины. Предчувствие говорило, что это единственный шанс спасти Аню. «Папочка, отвяжи меня!» «Ну уже поторопил Смирнов. «Примите решение, наконец!» Марина качала головой, потом посмотрела на бывшего мужа, и ее челюсть отвисла. «Тоша?» «Давай», — сказал Антон, обнял Марину и потащил к дверям сопротивляющуюся. «Давай скорее!» Смирнов не нуждался в повторной команде. Он сгорбился над столом. «Ты свихнулся!» — закричала Марина. «Вы все тут свихнулись!» Она брыкалась и царапалась, но Антон притискивал ее к себе, пока силы не покинули рыдающую женщину. Иного выхода нет. «Если он не вернет ее, если она умрет, я задушу тебя!» Антон целовал мокрое лицо, выпученные глаза. «Да, малышка, да, задушу, услышишь, Прерывая истерику, в металлическом шкафчике справа задребезжала. Рюмины обернулись на перекошенную дверцу, «Это просто крысы», — сказал Смирнов, — «их здесь полно, не отвлекайтесь и слушайте внимательно». «Малышка», — Антон заглянул в расширенные глаза Марины, — «мы через это пройдем, мы справимся». «Ты обещаешь?» «Клянусь». Марина растерла слезы по щекам и кивнула. «Что нам делать?» — спросила она. Смирнов закатывал связанные Анне рукав. «Когда пиковая дама выйдет, она будет дезориентирована». Она попытается найти новое убежище. Сопротивляйтесь и не впускайте ее в себя. Как? Аню она долго подтачивала, днями искала лазейки. И Аня почти ребенок. С вами у нее не получится так просто справиться. Времени мало, а вы — взрослые, сформировавшиеся люди. Закройтесь мысленно, дайте отпор, откажитесь от нее. А если она вселится в какого-нибудь пациента наверху или в медика? Они слишком далеко. Мы трое. Единственная ее возможность удержаться в физическом мире. — Откуда вы взяли, — это спросила Марина. — Дошел. Эмпирическим методом. По лбу Смирнова струился пот. Не найдя нового жилища, пиковая дама уйдет в свое зазеркалье. — Не уйду, — прошипела Аня. Ее глаза пылали кромешной чернотой. По операционной распространялся запах застоявшейся воды, гнили и тухлого мяса. «Там холодно, а с вами так весело, весело!» Тело воспарило над столом, но ремни удержали и бросили его обратно. «Помогайте!» — прикрикнул Смирнов. Антон очутился рядом, надавил ладонью на солнечное сплетение дочери. Электронная машинка выплевывала бумажную ленту с зубчатым рисунком кардиограммы. Сердце Ани колотилось со скоростью 250 ударов в минуту. «Ты пожалеешь, ублюдок!» — просипела тварь. «Утоплю паскудина!» Смирнов ввел в вену иглу. «Папочка, не надо, прошу!» Голос изменился, стал жалобным и тихим. «Мне так больно, так больно!» Антона словно резали по живому пилой, потрошили бритвами внутренности. «Готово!» Смирнов убрал шприц и оттащил родителей от стола. «Аню трясло!» Она рвалась и выгибалась, ремни, растягиваясь, белели. Шея девочки вздулась, лицо набрякло и побагровело. Сердечный ритм зашкаливал за триста ударов в минуту. Жуткий крик метался раненой птицей по подвалу, хлопала стены, рождал эхо. Крысы замолкли, слушая этот предсмертный вопль. А потом, после нескольких невероятных проб освободиться, Аня. обмякла на столе, содрогнулась каждым мускулом и затихла. ЭКГ разматывала шурша бумажную полоску со сплошной прямой линией. Сердце они больше не билось. Она умерла на глазах отца.